Глава 37. Латинская Америка. Колония большого бизнеса. Соединенные Штаты, осуждающие чужой, так сказать, колониализм, с достойным удивления пылом, предстают в свете событий последних 20 лет наиболее колониальным из государств. Однако их колониализм осуществляется не от имени государства и не к выгоде всего народа. От колониализма США выигрывает исключительно американский крупный капитал, Чтобы оккупировать страну, он вовсе не использует ни порох, ни пули. Его любимое оружие – доллар. Благодаря коррупции, неоколониализм нью-йоркских банкиров и бизнесменов распространяется наполовину свободного мира. В начале столетия Соединенные Штаты воспользовались своим экономическим могуществом, чтобы навязать республикам Центральной Америки и Антильских островов определенные политические условия. Эту фазу американской политики называют доллар дипломатии, дипломатии доллара. Если американский империализм того времени был прежде всего империализмом политическим, то обогатившиеся в Первую мировую войну бизнесмены, начиная с 1919 года, превратили его в империализм экономический, поставив главной целью завоевания сырья и новых рынков. Для этого они буквально навязали свои капиталы бедным странам Латинской Америки. Если суммировать прямые инвестиции и займы, можно констатировать, что до 1939 года американцы разместили в Центральной и Южной Америке миллиарды долларов. Следующие таблицы показывают процесс и вариации проникновения в Латинскую Америку большого бизнеса. Прямые инвестиции в миллионах долларов. Куба и другие страны Антельских островов, 1914 год, 281,3, 1919 год, 567,3, 1929 год, 1025,5, 1935 год, 731,3, Мексика. 1914 год 587,1, 1919 год 643,6, 1929 год 709,2, 1935 год 651,7. центральная америка 89,6 в 1914 году 1919 год 112,5, 1929 год 250,9. 1935 год сто целых южная америка 1914 год 323,1. 1919 три целых одна год шестьсот шестьдесят год тысяча семьсот год тысяча семьсот восемнадцать и того три займы в миллионах долларов куба и другие страны антильских островов 1914 год пятьдесят 1919 целых девятьсот девятнадцатый год тридцать восемь год сто 1935 год 140,4 мексика 1914 год 265,4, 1919 год 265,3, 1929 год двести 1935 год 261,2, центральная америка 1914 год 3,6, 1919 год два 1929 год 35,4, 1935 год тридцать южная америка 1914 год 42,6, 1919 год 111,6, 1929 год 1294,1, 1935 год 856,2. Итого 1000... 289,8. Представление о распределении американских капиталов по странам перед войной дает таблица, которую президент Американского совета иностранных облигационеров доктор Макс Уинклер опубликовал по случаю 7-й панамериканской конференции в Монтевидео в 1933 году. Помещение капитала в 1932 году в миллионах долларов. Аргентина – 885,5. боливия 122,7. бразилия 624,3. чили 659,2. колумбия 640,8. эквадор 22,5. Парагвай – 12,7 перу 229,4, уругвай 109,8, венесуэла 240,9, Коста-Рика – 31,5, куба 1232,6, двести тридцать два гватемала 74,7, гаити 30,2, цел гондорас 72,7. Мексика – 887,3. Никарагуа – 15,6. Панама – 48,4. Сан-Сальвадор – 42,3. Прямые вложения Уолл-стрит в промышленность под американским контролем распределялись по самым разным отраслям деятельности. Вот данные за 1935 год в миллионах долларов. А. Нефтяная промышленность. Антильские острова – 52, Мексика – 206, Центральная Америка – 3,5, Южная Америка – 426, из них 240 приходится на долю Венесуэлы и 130 на долю Колумбии. Б. Металлургия, включая черную металлургию. Куба и Антильские острова – 21,1%. Мексика – 132,8, Центральная Америка – 1, Южная Америка – 463, из них 380 приходится на долю Бразилии, В – Сахар, Куба – 300, Сан-Доминго – 37, Гаити – 6,5, Мексика – 8, Центральная Америка – 2, Колумбия – 9, Перу – 5, Г – Различные изделия – Куба и Антильские острова – 45, Мексика – 6, Центральная Америка – 7, Южная Америка – 200. Д. Железные дороги. Куба и Антильские острова – 68,8, Мексика – 60,5, Центральная Америка – 57. Е. E. Пищевая продукция в целом. Куба и Антильские острова – 103,2, Мексика – 90,4, Центральная Америка – 33,8, Южная Америка – 365,5. До войны 1914-1918 годов в Южной Америке доминировали британские финансы и коммерции. В некоторых странах, таких как Аргентина, Уругвай и Бразилия, инвестиции Лондона еще до 1939 года превосходили американские. Однако в ходе последней войны Сити все больше отодвигался крупным капиталом США, который сегодня является основным инвестором в Латинской Америке, что обеспечивает ему господство над источниками сырья этого региона. Гватемальская революция, произошедшая вскоре после войны в Корее, затем самоубийство Жетулио Варгаса и коста дело дают поразительные примеры завоеваний большого бизнеса и его недавних захватов. примечание «Если верить полю Бирже, у истоков Корейской войны была разведка Урана. Вольфрам и Уран все еще находят вокруг месторождений Олова», писал он в своем конфиденциальном бюллетене от 20 августа 1952 года. «В странах, где ведется активная разведка, корнуол Канада, Катанга, опыт подтвердил теорию». Однако месторождения Олова разбросаны от Кашмира до Кореи, проходя через Малаку, Малайзию, Индонезию. Это придает новый аспект истории последних шести лет. Кашмирский вопрос, восстание Каренов в Бирме, война в Индокитае, Каобанг, Юйнань, Корея. В Корее месторождение находится в Хамдунге, в нескольких километрах к северу от 38-й параллели. Есть и другие, неосвоенные, еще дальше к северу. До войны 1940 года месторождения Хамдонга были японской собственностью восточной компании развития, которую консультировал Национальный городской банк Нью-Йорка. Ее филиал, восточная горнодобывающая компания, владел богатствами севера. Пхеньян национализировал их. Администратор Сэм Долбер нашел убежище у Ли Сына в Сеуле. Спустя короткое время вспыхнули боевые действия. С тех пор, как оккупирован Хамдунг, эксплуатация шахт перешла под военный контроль. В Каобанге, в северном Вьетнаме, французские войска потерпели крупное поражение в 1950 году от вьетнамских повстанцев. Далее. Президент Бразилии. 1930-1945, 1951-1954 пытался помешать американским монополиям установить полный контроль над экономикой страны. 24 августа 1954 года был свергнут в результате военного переворота и в тот же день покончил жизнь самоубийством. В Коста-Рике правительство Кальдерона, Гуардии и Пикадо 1940-е годы осуществили ряд социальных программ, чем ущемили интересы крупных землевладельцев и предпринимателей, которых поддерживали американские монополии. В 1948 году конфликт привел к гражданской войне и введению в Коста-Рику войск Никарагуа. Конец примечаний. Большая пресса, слишком чувствительная к миражу или к шантажу рекламы, Утверждала, будто президент Гватемалы Арбенс являлся человеком Москвы и был свергнут, поскольку вел свою страну к явной большевизации. Это не точно, и если протесты крайне левых газет могут в этих обстоятельствах показаться пустыми, надо сказать, что они были не единственными из замеченных нами. Печатный орган интегрального национализма, который мало кто может заподозрить в симпатиях к Советскому Союзу, посвятил гватемальской революции статью, которую благонамеренная пресса остереглась перепечатывать или цитировать. «Представляется крайностью, — писал его редактор, — видеть в президенте Гватемалы Арбенсе прямого и несгибаемого агента Кремля, потому что он претендует на национализацию, за выкуп земель, принадлежащих американской компании». Невозможно предохранить себя ни от ошибки, ни от ее последствий, не допуская более или менее добровольно противоположной ошибки. Она заключается в том, чтобы неосторожно приписывать Советскому Союзу могущество, которого у него еще нет, приписывать ему ответственность за любое сопротивление, с которым капитал Янки может столкнуться в различных странах Латинской Америки. Именно либеральная демократия гораздо более применима там, чтобы проверить марксистскую схему, чем все революционные заговоры, будь то реальные или выдуманные пропагандой. Вспомним факты. До 1945 года Гватемалы управлял добродушный диктатор генерал Хорхе Убико, называвший своих сограждан «мои дети» и «разъезжавший по стране на мотоцикле». Примечание. Настолько добродушный, что установил режим кровавого террора, обязал неимущих и малоземельных крестьян отрабатывать 180 дней в году по найму, а в 1944 году разрешил крупным землевладельцам расстреливать каждого, кто оказывался на их земле без разрешения. Конец примечания. Гватемала так и не признала советского режима. Она не поддерживала дипломатических отношений с СССР, Это был скандал, которого американское правительство не могло терпеть. Рузвельт дал четко понять это президенту Убику, и его посол в Гватемала-Сьюдаде предписал гватемальскому правительству как можно быстрее установить дипломатические отношения с великим русским союзником, что и было сделано в 1941 году. Чтобы демократизировать эту слишком отсталую страну, Соединенные Штаты также заставили маленькую Латиноамериканскую республику допустить к просмотру пропагандистские фильмы, снятые в СССР и Голливуде. При содействии United Fruit Company, внушительного американского треста, о котором вскоре пойдет речь, коммунистические агитаторы стали создавать ячейки в рабочих профсоюзах. Президент Убика пытался сопротивляться этой коалиции, Противодействие патерналистского правительства УБИКа совместным маневрам Треста и экстремистов сочли неприемлемым в Вашингтоне. Поэтому американцы не замедлили поощрить группу либеральных и социалистических интеллектуалов и офицеров, которые организовали заговор для свержения режима УБИКО. 1945 год. Революция победила. Однако среди победителей возникли разногласия. Наблюдается беспокойное колебание. Руководители United Fruit задаются вопросом, не для того ли они свергли прежний режим, чтобы заменить его новым, менее восприимчивым к их директивам. Осуществленный так называемым демократическим правительством «шаг врага влево» позволяет коммунистическим элементам самоорганизоваться и расширять свою пропаганду. Вскоре они становятся агрессивными – Один антикоммунистический лидер, полковник Франциско Хавьер Арана, убит, другой бежит за границу. В 1950 году один из главных инициаторов революции, полковник Арбенс, выбран президентом. Он из левых. Однако в глубине души он прежде всего патриот. Его первая забота обрушится на иностранный капитализм, колонизирующий его страну. Он экспроприирует United Fruit, и выплачивает ей компенсацию, которую сочли ничтожной. Трест упрямится и создает правительству Арбенса трудности. Чтобы не быть свергнутым, тому приходится опереться на своих коммунистических союзников. 1 мая 1954 года проходят шумные манифестации, в ходе которых толпа рабочих подхватывают некоторые лозунги международного коммунизма. Именно тогда горсть мигрантов бежавших от режима президента Арбенса и его неудобных коммунистических союзников, сплачивается вокруг полковника Армаса. Они горят желанием силой вернуться в свою страну и свергнуть ненавистное правительство. Они самоорганизуются в Гондурасе и ищут финансовой поддержки. Деньги являются нервом не только войны, но и революции. United Fruit Company не оставила надежды вернуть себе положение хозяина в Гватемале, Она не нашла ничего лучшего, кроме как нанять отряд, способный свергнуть Арбанса-грабителя. Однако продаются ли полковник Армаса и его друзья? Не обратится ли однажды их патриотизм, который делает из них решительных противников русского коммунизма, против американского империализма? Такой вопрос задает себе организатор United Fruit, знаменитый сэмюэл Земмюрей. В начале июня 1954 года пока партизаны Армаса чистят оружие. Как многие американские бизнесмены, Сэмюэл Земюрей обязан всем самому себе. Ему не было и 15 лет, когда в 1892 году он высадился в Нью-Йорке. Молодой мигрант увидел свет 18 января 1877 года у грязного очага Арона и его жены Сары, урожденной Блусман, двух несчастных евреев из Бессарабии. Это было тяжелое время для евреев Восточной Европы, над ними постоянно висела угроза погромов, рвавшая самые крепкие нервы. Бедный часто расплачивался за богатого, а невиновный за виновного в улаживании счетов с румынским или русским крестьянином, обманутым слишком ловким ростовщиком. Поэтому земеры которые тогда вовсе не звались так, их фамилия была Американизировано, без сожаления, покинули Бессарабию, где у них не было никаких шансов разбогатеть. Говоря только на идише и зная несколько слов по-русски и по-румынски, молодой Сэмюэлл начинает в США с доллара в неделю, он берется за любую работу. Однажды на набережных Мобайла он приобретает зрелые бананы, отправляет их в Селму, где живет, а сам едет туда на фургоне, не имея денег на проезд». Жара и длина пути заставляют его серьезно беспокоиться о сохранности груза. Его осеняет мысль поспешить в почтовое отделение, чтобы сообщить всем телеграфистам линии. Если они объявят о его приезде, то получат по грозде бананов. До прибытия на конечный пункт он провернул первое прибыльное дело в своей жизни». Разбогатев уже в 21 год, он не удовлетворяется рулью простого посредника. Он приезжает в Гондурас, в Пуэрто-Кортес, маленький порт, который со всех сторон окружают джунгли. Он едет по стране и убеждается, что надо действовать как другие, то есть как всемогущая юнифрут, и выращивать бананы самому. На берегах Коямеля при поддержке нескольких финансистов Новой Англии и Техаса за 200 тысяч долларов он покупает участок в 2000 гектаров. Земюррей теперь достаточно крупная фигура, чтобы встать на ноги. Он берется за Гондурас. Эта маленькая латиноамериканская республика была тогда по уши в долгах. Чтобы погасить долг перед европейскими кредиторами, ей требуются деньги. Ее президент Мигель Давилья обращается к банку Моргана. Последний заставляет себя упрашивать. Между тем банк соглашается дать в долг в обмен на таможни Гондураса в качестве залога. Реализация этого проекта особенно больно ударила бы по делам Земероя. В стране государственных переворотов есть классическое средство изменить ход событий в свою пользу, революция. Из порта Нового Орлеана выходит маленькая яхта «Шершень», чтобы отправиться в круиз вдоль берега Коста-Рики. Она принадлежит Земмерею, который погрузил туда пулемет, несколько ящиков ружей и боеприпасов, бывшего президента в изгнании Банильо и двух странных наемников, один из которых отзывается на кличку «Пулемет», а другой — «Генерал Рождество». Когда Морган узнает о целях круиза и правительство США удается задержать стоящее на якоре судно, заговорщики уже разбили лагерь под стенами столицы и занавес падает по окончании двухнедельной трагикомедии — в которой, как и во всякой Центрально-Американской революции, ни один из актеров в действительности не дотягивает до своей роли. До United Fruit доходит одна плохая новость за другой. Ее диктатор свергнут, а новое правительство предоставило значительное привилегии ее конкуренту, который еще вчера был почти неизвестен. Это война. Перед таким гигантом маленький бессарабец напоминает пигмея, Никто не сомневается в исходе битвы. Все убеждены, что United Fruit раздавит землю Рея. Все, кроме самого землю Рея. Предприимчивый, смелый, имеющий вкус к риску и соревнованию, молодой делец играет и шаг за шагом выигрывает. Руководители United Fruit начинают беспокоиться. Эти паритане задаются вопросом, не является ли этот маленький еврей, который ввел их в такие расходы самим дьяволом. Они решают договориться с ним, чтобы заключить мир и сохранить банановую монополию. Условия Земмера кажутся неприемлемыми. Он согласен свернуть дело, если получит 300 тысяч акций United Fruit Company. Выкуп составляет 31,5 миллион долларов за один день. Администраторы Треста сражены такими требованиями. «Вы отказываетесь?» – спрашивает счастливый соперник. «Мы согласны», – в конце концов, говорят они. Избавившись от такого конкурента, компания провернула прибыльное дело. Еще большую выгоду она получила, втянув его в свою игру. Правление, напротив, проиграло. Поскольку положение общества стало менее процветающим, чем прежде, хитроумный бизнесмен, ставший теперь крупнейшим акционером, если не обладателем контрольного пакета, пользуется собранием акционеров, чтобы ликвидировать команду, находящуюся у власти, и взять управление предприятием в свои руки». Примечание, вероятно, с помощью одной финансовой группы, возможно, Куна, Лойба и компании, конец примечания. И вот он во главе United Fruit Company. Бросая взгляд назад, он думает о пути, пройденном с момента приезда в Соединенные Штаты. Маленький Земюрей может гордиться, его владения огромны. Они охватывают всю Центральную Америку, острова Карибского моря, а также Северную и Южную Америку. Эта обширная империя, пользующаяся коррупцией в беднейших странах нашего мира, представляет собой плод значительных трудов. Если верить Жаку Сустелю, Фрутера, как там говорили, была создана в 1899 году в Бостоне. Примечание. Происхождение бананового треста весьма противоречиво. Enterprise от 15 ноября 1954 года утверждает, что предшественница этой фирмы, бостонская фруктовая компания, была создана в 1870 году, а затем слилась с обществом, образованным в Коста-Рике для эксплуатации железнодорожной линии, в результате чего и появилась United Fruit Company. Диманш Матин 23 января 1955 года относит ее создание к 1870 В 1963 году, когда немец по фамилии Франк организовал небольшой трест по продаже бананов в Филадельфию и Нью-Йорк, которые позднее значительно расширили Престон и Майнер кейт Однако это показывает, что только 30 марта 1899 года United Fruit Company была образована в Нью-Джерси со следующей целью производить, перевозить и продавать все тропические продукты сахар, какао, бананы, каучук, рис и зерно. Конец примечания. Среди ее акционеров и руководителей находятся наиболее видные представители капитала Новой Англии. Согласно ее собственным отчетам перед собранием акционеров, она владеет более 250 тысяч гектаров в Центральной Америке, флотом в 68 судов, Большой Белый флот, железными дорогами Центральной Америки и РК – портами и аэропортами, радиостанциями, магазинами розничной торговли, домами и собственностью общей стоимостью 46 миллионов долларов, скотом стоимостью 4 миллиона долларов и последнее по счету, но не значению политиками и военными, которые готовы выполнять ее приказы во всей этой части континента. В 1901 году United Fruit поглощает компанию залива Найп и устанавливает контроль над производством сахара на Кубе. Между тем она проникает в Гватемалу благодаря контракту с президентом Кабрерой. Спустя три года в 1904 году она приобретает набережную порта Пуэрто-Бариос, обязавшись завершить сооружение железной дороги, соединяющей этот порт с Гватемала-Сьюдат. С этого времени компания протягивает щупальца по всей Гватемале. Контракт на 25 лет с гватемальским правительством, по которому она обязуется развивать плантации, строить порты и железные дороги и соорудить телефонную сеть, позволяет ей быстро изгнать из богатой долины Мотагау всех крупных и мелких собственников, всех самостоятельных крестьян. Вскоре компания становится единственным земельным собственником в стране. На Тихоокеанском побережье она получает от президента Убика монополию в порту Сан-Хосе, который, впрочем, оставит хереть. Благодаря своему филиалу сельскохозяйственная компания Гватемалы она контролирует все Тихоокеанское побережье, а непосредственно Атлантическое, а также железные дороги, тарифы на которых слишком высоки для пассажиров и смехотворно низки, 3% от обычной стоимости для бананов. В одной Гватемале Трест владеет двумястами тысячами гектаров. Эти банановые плантации, пишет Сустель, крупнейшие в мире. И все же Фрутера маскирует размеры своего производства, чтобы платить гватемальскому государству меньше налогов. Согласно Международному валютному фонду, в 1946 году она экспортировала товаров на 19 миллионов долларов, а декларировала на 8,5 миллионов В 1947 году эти показатели составили соответственно 30,8 миллиона и 11 миллионов. Она рассчитывает массу гроздьев бананов исходя из 60 фунтов, тогда как средняя масса в Пуэрто-Бариос равняется 88 фунтам, разница ускользает из-под таможенного контроля и налогообложения. К тому же, благодаря повышенным тарифам на своей железной дороге Фрутера заставляет торговлю и промышленность Гватемалы компенсировать себе основные расходы на управление ею. Транспортировка ящика товаров из Гватемала с ЮДАТ в Пуэрто-Бориос стоит дороже, чем из Пуэрто-Бориос в Ливерпуль. United Fruit выкроила себе в Латинской Америке настоящую империю. Это чудовищное предприятие, включающее более 60 компаний от плантации до морских перевозок – Охватывает Гватемалу, Коста-Рику, Эквадор, Мексику, Колумбию, Гондурас, Панаму, Кубу, Никарагуа, Ямайку и Санто-Доминго. Оно производит 85% бананов, потребляемых в Соединенных Штатах, экспортирует их в Канаду и Англию и возглавляет список мировых производителей бананов. Оно владеет 41 тысячью гектаров под сахарным тростником и 17 тысячами гектаров под какао. Многочисленными плантациями кофе и каучука, пальмовыми и кедровыми лесами, полями абаки и риса, а также пятью-десятью тысячами голов скота и двадцатью тысячами голов лошадей. Трест и его филиалы владеют электростанциями, маслозаводами, сахарорафинадными заводами, один из которых находится в Соединенных Штатах и производит 900 тонн сахара в день портами, аэродромами, трамваями, 6800 автомобилей и более 2000 километров железных дорог в Центральной Америке, не говоря о второстепенных дорогах, с 250 локомотивами и тысячами вагонов. Кроме того, они управляют сетью железных дорог, по меньшей мере, таких же размеров, как та, собственниками которой они являются. В зависимости от «Юнайтед Фрут», Находится сеть тропической радиотелеграфной компании, одной из крупнейших в Центральной Америке, с передающими станциями, включая телевидение, в Бостоне, Майами и Новом Орлеане, Мексике, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике, Панаме, Кубе, Ямайке, Колумбии. Большой Белый флот из 65 судов, из них 49 банановозов, с воздухоохладителями, обеспечивает перевозки United Fruit вместе с второстепенными компаниями, которые тоже находятся под ее контролем. Кроме американского персонала в несколько десятков тысяч служащих и чиновников, Трест Сэмюэлла Зюмирея, согласно Enterprise, является работодателем 70 тысяч неграмотных рабочих. Эти данные окажутся явно заниженными. Действительно, в одном из отчетов компании заявлено, Наши рабочие за пределами США составляют почти все пролетарское население стран, где мы ведем дела. Бессарабец может измерить свое могущество. Чего ему бояться какого-то Арбенса? Чего ему бояться какого-то Армаса? О, если бы это была одна Гватемала. Однако, одна за другой, вся малая латиноамериканские республики выступают против гегемонии United Fruit. Гондурас уже ропщит, Коста-Рика восстает, ее президент Хосе Фигерас, которого дружески называют Дон Пепе, угрожает компании Бананера, одному из лучших владений United Fruit. Он укорачивает ей когти, заставляя платить пошлины в размере 42% ее экспорта. Сэмюэл Зюмирей обрушивается на этого опасного коммуниста, который, как и президент Арбенс, осмелился выступить против могущественной олигархии трестов. «Земюрей» мобилизует прессу и радио, а также антикоммунистов, изгнанных из Коста-Рики и Никарагуа. Начинается необъявленная война, январь 1955 года. коста местечки подвергаются бомбардировкам. Однако вмешиваются великие державы, встревоженные возможными последствиями в Южной Америке, и Фостер далис усмиряет пыл своего согражданина. Бананового магната тем легче убедить, что с июля федеральное правительство возбудило иски против United Fruit Company. По сообщению Associated Press, Трест официально обвиняют в захвате почти во всех странах Центральной Америки земель под банановыми деревьями и в столь полном уничтожении конкурентов, что сейчас Трест осуществляет настоящую монополию на производство, транспортировку и экспорт бананов. Однако до сих пор это всего лишь платонический жест, цель которого успокоить общественное мнение Латинской Америки. Примечание. Агентство Associated Press 4 июля 1954 года уточняла, что эти иски в определенной степени направлены на противодействие коммунистической пропаганде в Гватемале и остальных странах Латинской Америки. Они раз и навсегда отводят обвинения правительства Соединенных Штатов в пособничестве интересам могущественной североамериканской компании. Конец примечания. И все же и понимает, если этого потребуют интересы большого бизнеса, следует добровольно пожертвовать крупной ветвью, чтобы спасти дерево. Потрясшая южноамериканскую общественность, дело житулио Варгаса показало, что жители Южной Америки сознают опасность, которую представляют для их стран американская капиталистическая гегемония. Письмо завещания президента Бразилии, воспроизведенное разными газетами, большинство которых обильно выморали его, не оставляет никаких сомнений относительно положения зависимости, в котором барахтается бразильская экономика. Во время господства международных экономических и финансовых групп, писал Варгас, я встал во главе революции и победил. Я начал работать над освобождением, мне пришлось отказаться от этого. Я вернулся к власти на руках народа, к тайной кампании международных групп, прибавилась кампания национальных групп, восставших против режима, который давал гарантии трудящимся». По закону о нелегальных прибылях не дали хода в Конгрессе. Пока я ратовал за справедливость и пересмотр минимума заработной платы, против меня бушевала ненависть. Я хотел достичь национальной свободы, развивая наше богатство с помощью Петробаша, и только она начинает функционировать, как поднимается волна агитации. Примечание Петробаш, национальная компания по эксплуатации бразильской нефти. Конец примечания». Не хотят, чтобы трудящийся был свободен. Не хотят, чтобы народ был независим. Прибыли иностранных компаний достигали 500% в год. При декларации стоимости импортных товаров совершались мошенничества не более чем 100 миллионов долларов в год. Последовали кризисы производства кофе. Тогда мы поддержали стоимость нашего главного продукта и попытались защитить его цену. Ответ был яростным. А давление на нашу экономику таким, что мы были вынуждены уступить. Смерть бразильского государственного деятеля – эпизод этой борьбы. Конечно, новое государство Варгаса не было образцом чистоты. Коррупция там была не меньше, чем в любом другом американском или европейском государстве. Трибуна «Да импресса» Карлуша ласерды несомненно, была права, обвиняя окружение президента во взяточничестве и упрекая его в махинациях. Один тот факт, что президент, не поладивший с интегристами, как утверждают, бросил в тюрьму нашего старого друга Густаву Борозу, автора одного из редких в Бразилии сочинений с осуждением финансовой олигархии, доказывает, что он не всегда был тем, кем казался. Примечание Густаву Борозу из Бразильской академии. Бразилия, колония банкиров, Сан-Паулу, 1935-й, на португальском Конец примечания. И все же этот человек попытался вывести свою страну из-под опеки международных финансистов. В особенности, чего стандарт ему не простила, он попытался оградить бразильскую нефть от притязаний 300 рокфеллеров. Бразилия – одна из наиболее богатых нефтью стран. Однако во имя свободы и на основании доктрины Монро стандарт запретила ей разрабатывать свои месторождения черного золота. В Бразилии, пишет Осян Матьё, североамериканцы приобрели монополию на транспорт и почтовые установки, от которых зависит нефтедобыча. В период между двумя мировыми войнами под влиянием Варгаса была создана национальная нефтяная компания. Ее задачей было обеспечить Бразилию источниками энергии, которой той не хватало. Немцу Хосе Баху поручили провести разведку штата Алагуаш, в пустыне близ реки Доси, в нескольких километрах от Атлантического побережья, множились буровые скважины, вскоре выяснилось, что там находится невероятно богатое месторождение нефтяные тресты заволновались Бах получал материал из Европы. Его задержали на таможне. Саботажи неполадки, забастовки на стройках следуют одни за другими. Взятые на экспертизу пробы исчезают в официальных учреждениях и лабораториях. Независимым журналистам угрожают, один из них становится жертвой покушений. Бах получает анонимные оскорбительные письма. Однако его ничто не останавливает, он продолжает свои изыскания. Нефть Течет так обильно, что резервуаров недостаточно, и Бах тщетно пытается приобрести необходимый материал. Оказавшись под чьим-то таинственным влиянием, ответственный министр отвечает, что он намерен сначала отправить на место техническую комиссию. Последняя претендует на проведение своего расследования без присутствия инженеров и рабочих. Когда она уезжает, оказывается, что буровые скважины засыпаны железом и залиты цементом. Комиссия представляет неблагоприятный отчет, а спустя несколько дней Баха находят утонувшим в реке Мохито. Его преемником становится инженер Пинту Мартинш. Это пылкий патриот. Он ведет против «Стандарт-Ойл» и ее марионеток в Рио борьбу, перипетии которой так же невероятны, как и перипетии романа «Черной серии». С отчаяния Мартинш решает обсудить дела в Рио с ответственным министром, Его самолет терпит катастрофу, его документы сгорают или их крадут. Вторая техническая комиссия, состоящая на этот раз из бразильцев и североамериканцев, объявляет, что месторождение Алагуаша непригодны к эксплуатации. Чудо. Вспыхивает война. Соединенные Штаты нуждаются в горючем. В декабре 1942 года вся пресса Янки пестрит сенсационными крупными заголовками – На реке Досе открыли огромные запасы нефти, всего в нескольких километрах от моря. Североамериканский персонал и оборудование тут же оказываются на месте. Буровые установки Баха чистят, нефть течет рекой, под контролем Standard Oil. Когда война закончилась, бразильцы ожидали, что сами будут разрабатывать свои нефтяные месторождения. Тут же организуется бойкот. На мировых рынках больше нет покупателей бразильского кофе, главного ресурса страны. Вернулись времена, когда в топках локомотивов сжигали тонны зеленых зерен, потому что тресты не допускали, чтобы бразильское правительство поощряло нефтяную разведку. Те же причины, те же результаты, утверждает Осян Матьё. Вот уже год, как Варгас положительно отнесся к созданию обществ, независимых от американских трестов, с целью эксплуатации бразильской нефти на благо нации. К тому же он попытался дать Бразилии сеть коммуникаций, и самостоятельной промышленности, обратившись к европейскому капиталу. Соединенные Штаты урезали долларовые кредиты. Варгас попытался выпутаться из этого с помощью уловки. При пособничестве маклеров Уолл-стрит он добился искусственного повышения цен на кофе, чтобы раздобыть необходимые доллары. Вашингтонская администрация, такая снисходительная, когда речь идет о незаконной деятельности нефтяных или металлургических обществ, приказала начать тщательное расследование. Угроза установления контроля над рынком привела к падению цен за несколько недель. В мае экспорт кофе принес 27 миллионов долларов, тогда как прежде цифра составляла в среднем 70 миллионов. Отсюда ужасный кризис, которого бразильский президент не смог преодолеть и который, возможно, больше нападок пылкого Карла Саласерды привел его к самоубийству. Взрыв антиамериканизма после смерти Житулио Варгаса в условиях, когда не утихло гватемальское дело и, так сказать, потихоньку подготавлялось коста мог быть чреват последствиями. События в Латинской Америке должны были заставить североамериканцев и их европейских союзников задуматься. Суперкапитализм в новом свете, как и в старом, предвестник большевизма – Уничтожая кадры традиционной экономики одновременно с советскими институтами христианства, пролетаризуя средние классы самых развитых стран, он уже облегчает вербовку членов для организаций контролируемых коммун форм однако его непрерывное вмешательство в политику американских республик, в которых он доминирует экономически, его лживые обвинения против государственных деятелей, которые сопротивляются ему, угрожают привести к тому, что коммунисты будут казаться поборниками свободы и национальной независимости. Удастся ли United Fruit, Standard и их конкурентам убедить крестьян и пионов Латинской Америки, что согласно формуле «экспресс» Коммунизм – это то, что делают для их блага Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2024 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.